Ее обещают выпустить в первой половине этого года. Возможно, рассказы сборника «Я тебя вижу» тоже когда-нибудь доберутся до пола книжных магазинов. Так будьте первыми, кто их прочитает. Приятных вам кошмаров!